Глава 13. Лейтенанта Пескова нашли в туалете ресторана-гостиницы «Будапешт» лишь в 10 вечера, хотя сменился ГБшник в 18. Врач заявил, что он пролежал в кабинке не менее трех часов. Лейтенанту пробили череп, но он был жив, хотя и потерял много крови. Подполковнику Кулагину сообщили о случившемся лишь около полуночи. На оперативное совещание в кабинете генерала Орлова собрались только в два часа ночи. Такая затяжка во времени удивляла всех присутствующих. Из Клифосовского сообщили, что операция прошла успешно. Жизнь лейтенанта вне опасности. Орлов укоризненно взглянул на Кулагина. «Павел Юрьевич». Как получилось, что о случившемся вы узнали в полночь, а заявили в уголовный розыск только после часа ночи? — Я должен был согласовать вопрос с руководством. — Это же наш сотрудник, — ответил Кулагин. — Скорая забрала его после 22-х. Лейтенанта пронесли мимо вашего сотрудника, который находился в администраторской, — перебил Орлов. Поразительно. Вся гостиница знает о работе горэшников, только ваш сотрудник не знает, что в туалете несколько часов лежит без сознания его товарищ. Контрразведчики называется. Кого вы найти можете? В России не бывает виноватых, тихо произнес Гуров. Преступлений не счесть, трупов не пересчитать, а виновных нет. — Павел Юрьевич, ты дал команду составить список лиц, выехавших из гостиницы в течение дня? — Разумеется, — ответил Кулагин, — их приметы, заказывали ли они билеты на поезда или самолет. Гуров уже знал, что около 12 часов, проживающий в гостинице француз, сказал швейцару, что в кабине туалета лежит мужчина на полу кровь. Швейцар передал об этом дежурному администратору. Но в туалет пришли только в 10 не могли выяснить, кто должен поднимать с пола пьяных. Как известие миновало дежурившего гебиста, непонятно. Гуров взглянул на удрученное лицо Кулагина, не хотелось верить, что он участвует в двойной игре. — Паша, ты раненого хорошо знал? — спросил Гуров. В глаза никогда не видел. Лейтенант не из моего отдела. Значит, он и докладывает не тебе. Кулагин понял подтекст вопроса и, подумав, ответил. Ежедневно каждый сотрудник пишет рапорт. Их первичную обработку проводят в подразделениях. Если находит что-либо заслуживающее внимание, рапорт пересылают мне. Значит, если Песков зацепился... — Ты об этом мог и не узнать, — подытожил Гуров. — Меня могли обойти, — согласился Кулагин, — но генерала никогда. — Но не тебе, ни тем более милиции твой генерал ничего интересного докладывать не станет. — Хорошо работаем. — Главное, во благо России, — сказал Гуров. — Какие предложения? — спросил Орлов. — Какие предложения, если мы не все знаем? Кричко развел руками. — Будем ждать, пока лейтенант не придет в сознание, и с ним можно будет поговорить. — Станислав, возьми это на себя. Поезжай с Клифосовского, подружись с сестрами. — С нашим сотрудником будет разговаривать наш офицер, — резко сказал Кулагин. Орлов удивленно взглянул на него. — Господин подполковник, данный вопрос... — Решаете вы лично? — Извините, господин генерал-лейтенант, — смутился Кулагин, — но я представляю свое ведомство. — Не будем спорить, — мягко произнес Орлов. — Надеюсь, ваше руководство предупредит пограничный контроль аэропортов, если установит, что гостиницу покинул человек интересующего нас возраста. Насколько мне известно, ответил Кулагин, мужчина возраста и с наружностью человека, которого мы разыскиваем, из гостиницы не выписывался. Насколько вам известно? повторил Орлов. Но не обязательно выписываться, можно просто уехать. Пока мы не побеседуем с вашим лейтенантом, вопрос не прояснится. Спасибо, Павел Юрьевич, вы свободны. Гуров позвонил Харитонову. В девять утра, судя по голосу, тот лишь проснулся и ответил недовольно. — Ну, у кого горит? — Здравствуйте, Борис Михайлович, — сказал Гуров. — Вроде не пьете, а голос похмельный. — Вы дома один? Харитонов узнал Гурова, заговорил другим тоном. — Один. Возраст уже не тот, чтобы на ночь оставлять. — Будапешт. Вчера вечером... Гуров не объяснил, что произошло. Ждал реакции. — Слышал. В туалете мелкая разборка произошла. Харитонов помялся. — Азики Анашу не поделили. — Борис Михайлович, я знаю, что произошло. Меня интересуют подробности. Отправляйтесь туда завтракать, поговорите с девочками. — Помилуй Бог! В такой час какие девочки! Появляться там раньше двенадцати бессмысленно. Вам виднее. Позвоню в 5 Годится? Другой разговор. Харитонов явно приободрился. Гуров пил вторую чашку кофе, когда позвонил Кричко. Лейтенант в сознании. С ним беседовал друг Железного Феликса. Разговор я записал. По-моему, интересно. Будит Петра или приехать к тебе? Петр уже наверняка поднялся, но ты заскакивай ко мне. Я тебе кофе сварю. Через полчаса Станислав уже сидел на кухне Гурова, пил кофе. Хозяин слушал магнитофонную запись разговора Кулагина с пришедшим в сознание лейтенантом Песковым. Голоса звучали глухо, но слова были слышны отчетливо. «Как ты себя чувствуешь, Андрей? Может, выждем? Поговорим позже?» «Который час, господин подполковник?» «Сейчас уже утро. Андрюша, меня зовут Павел. Утро какого дня?» «Шестое октября, пятница. Ты не волнуйся, врачи говорят, череп твой в порядке. Скоро бегать будешь». «Упустил». Пятница, значит, почти сутки. Но и черт с ним никуда не уйдет. Кто? 312 номер. Имя забыл. Короткое. Американец. Я его заметил, он ключ сдавал. Блондин. Моего роста, плечистый. Я узнал, он два дня назад поселился. Как мы его пропустили? и номер одиночные приметы закончили разговор мужчина произнес женский голос сейчас мы андрюши кровушки подольем здоровее станет сестра пришла я смотался пояснил станислав решил ни к чему чтобы меня павел видел он хоть и слышал что генерал мне приказал но зачем лишняя перебранка молодец станислав тыка всегда прав Гуров положил магнитофон в карман. — Паша сам поехал, никому не доверил. Американцы уже, конечно, установили. — Ты позвони Петру. — А я у тебя сосну часочка два. — Всего сутки не спал, а уже развалился. Возраст — Возраст? Кричко погладил себя по животу. — И подчиненных следует поощрять. — Какой возраст, сопляк? Гуров перешел в гостиную, позвонил Орлову коротко доложил и спросил. Станислав вздремнуть хочет. Разрешить? — Теперь нам всем дремать можно, — ответил Орлов. — Надобность в нас отпала. Станислав пусть поспит, а мы подождем. Сегодня выяснится, твой приятель Кулагин нормальный мужик или нет. Сообщат они мне что-либо или умолчат. Сам говорил, Кулагин офицер и выполняет приказы. Пока Гуров разговаривал с генералом, Станислав осторожно забрался в холодильник, выпил рюмку водки, сполоснув посуду, пришел в гостиную. Судя по всему, я могу отдохнуть. Честно скажу, на одного рядового два командира многовато. — Ложись на диване. Телефон придвинь, будешь за дежурного. Мало ли кто позвонит. Гуров надел плащ. Разговаривай по-деловому, дурака не валяй. О том, что авторитет Аким Леонтьев по кличке Ленчик ночью убит, Гуров узнал, приехав в министерство. Сообщение передал дежурный по Муру. — Совпадение или звенья одной цепи? — спросил Орлов. — Не люблю совпадение, но уж слишком одно к другому не вяжется. «Для нас не вяжется», — Гуров протянул генералу кассету с записью разговора Кулагина с раненым лейтенантом. Орлов прослушал пленку дважды. «С лейтенантом необходимо поговорить еще раз и подробнее. Из его рассказа непонятно, почему американец пытался убить человека». «Я могу съездить», — предложил Гуров. «Я не перестраховщик, собственной тени не боюсь». Но отношения с СБ и так напряженные. Не хочется лишних свар. Какие свары, Петр Николаевич? Мы работаем по одному делу. Должны информировать друг друга. Мы же не в салочки играем. Кто первый до домика добежит? Твоя поездка к лейтенанту бессмысленна. Только лицо потеряем. Он скажет, что его уже допрашивали. Сейчас плохо себя чувствует. «Можно послать следователя прокуратуры, ведь произошло покушение на убийство». «А я, старый дурак, не догадался», — вспылил Орлов. «Нам не ссора нужна, а сотрудничество». Орлов снял трубку, набрал номер. «Степан Сидорович?» «Здравствуйте». «Орлов из розыска». «Здравствуйте, Петр Николаевич, здравствуйте». — фальшиво жизнерадостно, — ответил генерал контрразведки Володин. — Как здоровье? — Спасибо. — Как чувствует себя Андрей Песков? — Прилично. — Вполне. — Голос генерала потускнел. — С лейтенантом уже разговаривали. кое Коль-что проверяем. — Жаль, что не уведомили меня, генерал. — Я позвонил в прокуратуру, — сообщил о происшедшем. — Сейчас к Пескову выйдет следователь. Совершенно лишнее. Согласно указу президента, мы имеем своих следователей. Расследование по факту покушения на убийство ведет прокуратура, генерал. Я возглавляю уголовный розыск и должен знать, выделять мне людей на розыск преступника или нет. Как прокурор скажет, так я и сделаю. Зачем вмешивать прокуратуру? «Кто квалифицировал происшедшее как покушение на убийство?» «Следователь допросит потерпевшего и примет решение. Не понимаю, почему вас беспокоит данный вопрос?» «Вы мне лучше скажите, вы установили американца? Нужна ли вам помощь?» «Американца? Какого американца?» – удивился Володя. «Вы забываете, с кем разговариваете, генерал-майор», – сух сказал Орлов. «Всего хорошего. Звоните» и положил трубку. «Ну, Лёва, чего мы добились? Плевать. Сейчас мне нужно ехать в район, установить обстоятельства убийства Акима. Есть связь с покушением в Будапеште или нет? Убийство авторитета высокого уровня — дело интересное. Только не говори, что ты что-то чуешь», рассердился генерал. «Так и есть. Группировки враждовали, но не настолько». Я поехал. В 5 у меня встреча с Харитоновым. Он, может быть, в курсе обоих дел. Но уйти из кабинета сыщику не удалось. Приоткрыв дверь, заглянула Верочка, зашептала. — Петр Николаевич, к вам из Интерпола. Почему шепотом? — Зови, раз пришли. — Значит, у них с контрразведкой не лады, — подмигнул он Гурову. После взаимных приветствий все расселись за столом для совещаний Что у тебя, Юрий Петрович? — Орлов изобразил недовольство. — Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки, и вы напали на след. Еланчук быстро перевел. Пьер Руссо привычно улыбался, но отвечал сердито. Еланчук слушал, согласно кивал, потом заговорил. Вы что, не понимаете, что террорист международного класса не дерется в сортире? Мы проверили этого американца. Он действительно улетел в Стокгольм. Коммерсант работает в солидной фирме. Мы идентифицировали его личность, получили штатов его фотографии, показали в гостинице. Это один и тот же человек». И в какую историю вляпался ваш сотрудник, нам неизвестно. А главное, неинтересно, понятно? — Ты же по-русски говоришь, — ответил Гуров. — Чего вы хотите от нас? Ваша контрразведка считает, что свою задачу выполнила. Террориста обнаружила и вынудила его вылететь из России. Господин Руссо считает, данные выводы не соответствуют действительности.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 «Уликой против террориста могут явиться только взрывчатка и факт подготовки. Нам необходимы полные показания лейтенанта». «Обратитесь к Бардину, доложите министру». «Глупости. Министр увяз в Чечне. Ему не до нас». «Пусть с гостиницей и улетевшим американцем колупаются гибисты. Я попытаюсь выяснить, что там произошло».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 Позвонил на квартиру, услышав голос Кричко, сказал. — Поднимайся. Ночью убит Аким Ленчик. Поезжай на Масловку, разыщи Мишку Захарченко. Тебя там не знают, веди себя нахальнее. Красься под делового. Если у него еще живет гость, врежь ему. У Мишки узнай, видел он Акима. — Нахальнее это можно, — ответил Кричко. Кричко позвонил в квартиру Захарченко. Дверь открыл Мишка. Узнал Кричко и побледнел. "Не один?" тихо спросил Станислав и рванулся в комнату. Гость сидел за столом. Кричков, два шага пересек комнату, вышиб из-под парня стул, толкнул к стене. Парень захрипел, согнулся. Станислав вынул из его заднего кармана брюк пистолет, в полсилы ударил по голове. — Ты! — Кричко повел стволом в сторону Михаила. — Стань с ним рядом! — схватил гостя за подбородок. — Так кто тебя прислал сюда? — Ленчик! — парень сплюнул кровью. — Лично? — А кто ты есть, козел? — Акима ночью замочили! — Кричко ударил парня спиной об стенку. — Кто тебя прислал сюда? — Как замочили! — парень отер губы. «Он мне сказал вчера. Во сколько часов? Где? Где ты его последний раз видел?» «В девять, на речном. Врешь, падла!» — крикнул Мишка. «Я в начале десятого встречался с Акимом в другом месте». В дверь позвонили. Кричко оглушил парня рукояткой пистолета, подошел к двери. «Кто?» «Свои. Открывай».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 На губах выступала кровь, которую он постоянно слизывал. — Группа РОПа, — пояснил он на вопросительный взгляд Гурова. — Нервные парни, чуть что сразу драться. — Позже расскажешь. — Сходи в часть я еще не закончил. Гуров вернулся к допросу охранников. Когда не заговорили, установить удалось мало что интересного.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 Гуров знал о присланной бутылке и что передал ее грузный усатый мужчина в возрасте, азербайджанец или грузин. — Князь? — машинально спросил Гуров. — Они все князья, — усмехнулся охранник. — тёлка что с ним сидела, так его называла. Они стервы знают, как мужику потрафить, чтобы платил больше. — Толстый, говоришь, с усами? — Гуров насторожился. — Волосы короткие, черные, а на долбом седая прядь. Точно неуто знаете. Он, видимо при больших бабках. Я заметил, как он своей девице доллары дал, отправил в рулетку играть, но сам не пошел, один сидел. А женщину, что с князем была знаешь, видел девица местная, многие здоровались. Расшаркивались перед ней. И черный с ней никак с девкой держался. Уважительно. Такую отыщем, — решил Гуров. Вызвал конвой, отправил парня в камеру и вновь позвонил Харитонову. Запланированная встреча со осведомителем днем сорвалась. Телефон не отвечал. В этот раз сыщику повезло, трубку сняли. — Слушаю, — устало произнес Харитонов.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 — Спокойной ночи. Гуров положил трубку, повернулся к вошедшему в кабинет Кричко. — Ты Мишку не спалил? — Нет. — Но наша милиция, — Кричко закатил глаза, — сказка. — а милиции расскажешь завтра. — Михаил виделся с Акимом? — Да, — разговаривал. — Ленчика убили не соратники, наши. — Ну, не наши, — понятно, — перебил Гуров.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 Гуров беспокоит. — Здравствуйте, Лев Иванович. Как здоровье, дорогой? — Спасибо. — Как ты? Семья здорова? — Как вы, русские, говорите все, слава Богу. — Извини, Шалва, если я сейчас к тебе подъеду. Не сильно побеспокою. — Дорогой грузин гостю всегда рад. — Выезжаю. Четвертый этаж, квартира 27. Помню. — Это Гачишвили? — поинтересовался Кричко. — Он вроде от наших дел отошел. — Верно. Но Шалва видел Акима перед убийством. Шалва Гачишвили еще больше располнел, еле помещался в кресле. Они сидели в небольшой комнате, усланной коврами и, видимо, служившей хозяину одновременно кабинетом и спальней, о чем свидетельствовал письменный стол в углу, и огромная низкая тахта, покрытая дорогим ковром. Хозяин величественно восседал в кресле, старинном, тяжелом, красного дерева, похожем на трон. Гуров устроился на маленьком диванчике. Между ними стоял стол, заставленный бутылками, в центре возвышалась ваза с фруктами. Сыщик ел горячий лаваш с сыром, пил чай и слушал хозяина. Тот повествовал о тяжелой жизни грузинского народа и время от времени бросал на гостя внимательный взгляд. — Какая забота, Лев Иванович, привела тебя в мой дом? — спросил, наконец, хозяин. — Большая беда, Шалва, — вздохнул Гуров. — У тебя уже внуки? Трое? Все джигиты? — с гордостью ответил хозяин. — А ты все холостой. Работа, Шалва, будь она проклята. Тяжелую ты дорогу выбрал, Лев Иванович. Я не понимаю тебя. Я ищу человека, который убивает людей. Ты можешь мне подсказать след? Я от всех дел отошел. А когда занимался, сам знаешь, с убийцами связи не имел. Ты вчера вечером в казино был. Акима видел. Ты туда к нему приходил? Он мне долг вернул. Я с Акимом никогда дел не имел. И ты ошибаешься, Аким не может убить. Теперь уж точно. Акима ночью убили. Я на его лице смерть видел. Шалва налил в рюмке коньяк. Он свою смерть чувствовал. А раньше хороший парень был. Неплохой, — поправил Гуров. — Шалва, расскажи подробно. Как вы встретились? О чем разговаривали? Мы вчера два раза встречались. В час дня на Пушкинской у «Известий». Я подъехал, он пересел в мою машину. В его машине люди были? Сзади сидели, кажется, двое. Я не рассмотрел. Шалва помолчал. Нет, одного видел. Он стекло опустил, сигарету бросил. Русский, не старый, но и не мальчик. Рука мужчины. А почему решил, что русский? Светлый. Но быстро видел, не узнал. А кем мне деньги передал, сказал, не хочу должником оставаться. Доллары? Много? Глупости? Двадцать тысяч. Новые или ими пользовались? Совсем новые. Номера подряд шли, случайно посмотрел. В упаковке? Нет. Одна пачка резинкой перетянута. Сказал, вечером в казино подъезжай. Разговор короткий имеется. Адрес дал. Я сначала ехать не хотел. Потом его лицо вспомнил. Плохое лицо. Приехал. Аким уже в баре сидел. Знак подал, не подходи. Я один сел. Ко мне девушка подошла. Мы с ней два года назад на одной свадьбе гуляли. — Как зовут? — Вика. Волосы, как старое золото, а глаза голубые. Вика совсем грустная была. — Я так понял, у нее друг был, там работал, теперь ушел. — Да, — шалваш шлепнул ладонью по лбу. — Вспомнил. Может, тебе и не надо, но Вика на Акима злая. Я ему бутылку коньяка послал. Надоело ждать, думал, подойдет. А Вика увидела и сказала, что ему не коньяк, а мышьяк надо дать. — Все, Лев Иванович, с Акимом я больше не разговаривал. Посидел он еще недолго и домой поехал. Мало я тебе дал. Дорогой Шалва, много бывает только дерьма. Хорошего всегда мало. Гуров взглянул на часы. Было начало одиннадцатого. — От тебя можно позвонить? О чем говоришь? Шалва протянул трубку, которая лежала рядом на столе. Гуров набрал новый номер Артема Дурова. — Дача, — говорит дежурный, — ответил Артем. — Попростите, ошибся номером. — Добрый вечер, — говорите. Ты не мог бы сейчас подъехать к старому месту работы? Через сорок минут буду. Я в своей машине. Гуров отсоединился, взглянул на хозяина. — Шалва, спасибо. Извини за беспокойство. — Лев Иванович, тебе поспать надо. Шалва поднялся, подошел к письменному столу, достал какую-то коробочку, вытряхнул на широкую ладонь несколько темных орешков. — Возьми. Этот корень еще наши деды в тяжелое время жевали. — Спасибо. Гуров высыпал в рот орешки. Они оказались горьковатые, с привкусом мяты. Сыщик припарковался неподалеку от Фламинго, чуть в стороне от стоянки. Ждать пришлось недолго. Вскоре в зеркале заднего вида блеснул свет фар. Жигули встали рядом, и Артем быстро пересел в машину сыщика. — Здравия желаю! Он крепко пожал руку Гурова. — Здравствуй! Какие новости? — В принципе, никаких. Не могу разобраться, кому майор служит, чего ему от меня надо. Ну, он не из детского сада, выжидай. Проявится, — ответил Гуров. Он сильно вами интересуется. Грешит, что в устройстве меня на дачу вы руку приложили. Плохо. С чего бы у него такая мысль появилась? Может, это Усов от давнего страха на воду дует? Разберемся. Зачем вызывали? Ты девушек, которые бывают в казино, знаешь? Постоянных знаю. Вика, золотистая шатенка с голубыми глазами. Что с ней? Артем схватил Гурова за плечо. Жива, здорова. Что она за человек? В каких ты с ней отношениях? Профессионалка? Как сказать? С одной стороны, конечно, профессионалка. А с другой... «Только ты, Куприна, не изображай. Влюблен в нее?» «Не знаю. Только не смейся, полковник. Мы с Викой дружим». «Значит, она хороший человек», — убежденно сказал Гуров. «Она очень несчастный человек», — Артем подумал и добавил. «В ее профессии достаточно циничных, глупых женщин, живущих одним днем». Вика, мне кажется, умна и всячески пытается скрыть свое недовольство жизни. Как она относится к тебе? Ей нравится, что ее воспринимают как нормальную женщину. Боится обмануться, и не только во мне, но и в себе. Ты психолог. Каждый нормальный опер немного психолог. Мне нужно с Викой поговорить. Гуров взглянул на Артема испытующе, с нажимом повторил. — Поговорить. Если она сейчас в казино, ты мог бы найти ее и попросить уехать со мной. — Вика проститутка, — сухо ответил Артем. — Она часто уезжает с мужчины, если он ей нравится. Уверен, ты произведешь впечатление. Зайди и пригласи. Гуров долго молчал, затем ответил. — Артем, я не стал бы без дела тебя просить. — Иди в казино, скажи, что ее ждут в машине. — Хорошо, Вика придет одна, я задержусь. Надо там покрутиться, как-то объяснить свое появление. Артем выскользнул из машины.